Он темус откинул полу одежды и стал шарить за пазухой замёршими пальцами. Потом он достал письмо на куске ткани, перевязанное нитками. Это письмо Кунг Лаингу, живущему в предместье Ханбалыка. Ханбалык в переводе великая столица. Строительство города началось в 1267 году по приказу хана Хубилай. В конце 13 века Ханбалык красочно описан Марко Поло. Теперь на этом месте Пекин. Его прозвище тигр, который тихо мурлычет. Надеюсь, мне не надо предупреждать молодого петушка из Англии, что с ним лучше не шутить и никогда ему не возражать. Антемос вытащил второе письмо. Если вы окажетесь в Кинсае, Кинсай древнее название города Ханьчжоу, главном городе императора Сун, то доставьте письмо очень богатому купцу по имени Сун Юн. И его честно называют огонь из чёрных облаков. Вы также должны повиноваться и его приказам. Антемос города добавил: "Не переоценивайте богатство этих восточных купцов. Я могу купить и перепродать любого из них". Олтер взял оба письма и спрятал их под одеждой. "Я чётко выполняю ваши инструкции", сказал он. "Я надеюсь добраться до Кинсаи и приложу к этому все усилия". Антимос достал из коробки сласти и принялся громко жевать. Вам известно, что одна из девушек, которых я посылаю ко двору императора, вчера удрала. Я слышал, что это ваша сестра. Антимос задумался. Вы рады, что она удрала? Я слышу радость в вашем голосе, но припомню вам это, когда придёт время расплачиваться за всё. Я смогу сэкономить на этом много денег. И даже начинаю радоваться вместе с вами. Олтер промолчал, продолжая поглощать сладости, купец посмотрел на Тристрома. Я слышал, что этот бык дал монголам урок в стрельбе из лука. Антемус визгливо засмеялся. Это приятная весть, но запомните, что они никогда не забывают обиду или оскорбление. Следите за тем, чтобы больше их не злить. Я должен быть уверен, что вы доставите мои письма. Мы уже решили вести себя как можно тише и осторожнее. Хорошо. Попридержите языки и не позволяйте вашей паршивой европейской гордости взять верх над осторожностью. Он продолжался петь и хрустеть сластями. Что касается моей неблагодарной и непослушной сестры, то я все равно до нее доберусь. Она не сможет уйти далеко, тем более при такой погоде. Сейчас Марагу обыскивают мои люди они осматривают и все блошиные деревушки в окрестностях города. Девчонка окажется у меня в руках. В задней части юрты тёмная рука, которая усердно начищала котелок, на мгновение остановилась, а потом с прежней энергией продолжила своё занятие. Олтор с облегчением заметил, что Марьям старалась держаться от них подальше и не поднимала голову. — Вам, наверное, будет неприятно узнать, — продолжал Антемус, — что ее постигнет ужасное наказание. Уолтер все еще молчал. Неожиданно лицо кувца, которое в теплой юрте приняло обычный цвет, снова стало меняться. Кожа вокруг глаз покраснела. Потом краснота расползлась по широкому лицу, как тлеющий огонь. Он не сводил с Уолтера свирепого взгляда. Дюкин высоким голосом он медленно проговорил: Вы даже не можете себе представить, что её ждёт.